Глава 27. Отправив образец ДНК Мии в лабораторию, Джейкоб каждый день заходил на сайт, чтобы узнать, готовы ли результаты. Собрать слюну для анализа без ведома родителей было легко. Он знал, что Мия никому ничего не расскажет. В регистрации на сайте тоже не было ничего сложного. Для этого нужно было всего лишь завести фейковый адрес электронной почты. Джейкоб выбрал имя Мия Мистик, что изрядное его позабавило. И ввёл не настоящую дату рождения, чтобы казалось, что ей 18 лет. В настройке конфиденциальности он изменил так, чтобы он мог видеть, как другие люди связаны с Мией, но они при этом не видели информацию о ней. Всё это было сделано скрытно. И это тоже было легко. Казалось, как только он заходил к себе в комнату, родители забывали о его существовании. К счастью, набор для сбора материала он купил в магазине. А стоимость анализа уже была включена в стоимость набора, ему не пришлось расплачиваться кредитной картой. Иначе ничего бы не получилось. Он очень гордился, что додумался до такого способа узнать больше о Мие и её корнях. А частью он делал это ради неё, а частью, чтобы опровергнуть слова матери. Она говорила, что Мие никому не нужна. и у неё есть только они. Джейкоб же считал, что это глупо. То, что Мии нет в списке пропавших без вести детей, ещё не значит, что она никому не нужна. Джейкоб знал. Если мама узнает, что он сделал, она придёт в ярость. Но ему было всё равно. В последнее время он чувствовал перемену власти. Это хорошо. Может быть, дело в том, что он стал физически больше её. Может быть, в том, что ему было плевать, и она чувствовала, что её власть над ним слабеет. Она всё больше времени проводила у себя в комнате, а папа спал на диване в своём кабинете. Он даже и перенёс туда большую часть своей одежды. Их маленькая, неблагополучная ячейка общества разваливалась на куски. И это и радовало и пугало одновременно. Когда на телефоне Джейкаба появилось уведомление о готовности анализа, он только закончил одеваться в школу. Он быстро посмотрел на часы. До школьного автобуса у него было 20 минут. Если для того, чтобы узнать результаты, ему придётся пропустить завтрак, он это сделает. Как раз на такой случай в его школьном шкафчике была припасена пачка печенья. Он вошёл на сайт, посмотрел главную страницу И наконец нажал на ссылку с надписью "Родословная". Пролистав страницу, он нажал на ссылку "Генетические родственники" и практически сразу увидел список, который возглавляли бабушка, дедушка и дядя. Рядом значились имена: Венди Дюран, Эдвин Дюран и Дилан Дюран. Эти слова были для него словно пощёчина. Чёрт побери. подумал он, затаив дыхание. «У Мии есть бабушка, дедушка и дядя?» Он покликал по странице и открыл процентное соотношение совпадения ДНК с каждым человеком. Джейкоб не до конца понимал, как это работает, поэтому не знал, правда ли у каждого человека с дедом 24,7% общих генов. «Нужно будет потом погуглить». На другой странице было расписано её происхождение. В основном у неё были европейские корни, и на 24% пуэрториканские. Осознание того, что у Джейкаба получилось в одиночку найти способы узнать больше информации о Мии, вызвало у него чувство эйфории. Но когда он подумал, что это может значить, внутри у него всё похолодело. У него есть эта информация, И что он с ней будет делать? Он знал, что может связаться с людьми, указанными на сайте, но что он им скажет? А что если они такие же, как тот парень, что острелял в них? Если это так, Мия лучше остаться с ними. Его беспокоила и другая проблема. От мысли о том, что папе, который с самого начала был против того, чтобы Мия жила с ними, придётся сесть в тюрьму, Джейкобу становилось не по себе. Однако он чувствовал, что всё может обернуться именно так. Для мамы лгать было так же легко, как дышать, и из них двоих именно она обладала даром убеждения. Что если Мию увезут к этим людям? Папу посадят в тюрьму, а Джейкобу придётся жить с матерью. Эта мысль его ужасала. Но ему всё равно хотелось узнать больше. Джейкоб прислушался к голосу своей интуиции, зашёл в Facebook и поискал там Венди Дюран. Совпадений было немного. Наиболее вероятным кандидатом была пожилая женщина из Висконсина. У неё на странице практически не было публикаций, но она не включила настройки приватности, так что Джейкоб мог всё посмотреть. Старики совершенно не понимают, как вести себя в интернете. Но в этот раз это было ему на руку. Он щёлкал по странице, пока не увидел семейное фото, на котором были запечатлены родители и двое их детей. Судя по одежде, фото было сделано довольно давно. Венди подписала: Семейный отпуск. Сделано было 14, Морган 12. Венди Дюран из Висконсина, у которой есть сын по имени Диллон. Должно быть, это та самая семья. Он пристально изучил фотографии, пытаясь понять, похожа ли дочь Морган на Мию. Да, немного, но не как две капли воды. И что теперь? Пока он не станет ничего делать, нужно всё обдумать и решить, что с этим делать дальше. Но для начала ему нужно успеть на школьный автобус.